Путь в обход рембата и поля с разбитой техникой и так был не особенно коротким, так мне пришлось еще его и удлинить. У меня не было никакого желания попасть под пули рассерженных немцев, а в том, что они рано или поздно постараются прочесать лес, у меня сомнений не было, поскольку количество активных полицаев Мне удалось существенно поуменьшить. Логически было бы вызвать из города дополнительные силы. Ну, специально для прочесывания. Уж пару сотен человек для этой цели немцы всегда сумеют отыскать. Осталось прикинуть, когда наступит этот неприятный для меня момент. Сумеют ли они восстановить радиосвязь? Я надеялся, что этого они сделать не смогут. Машина дойдет до города часам к 18-19, и то сначала они отвезут раненых. То, что радиосвязи нет, сопровождающие могут и не знать. Пока доложат, пока примут решение, поднимут личный состав, часа два пройдет точно. Поедут ли они ночью? Зачем? Ну, хорошо приехали дальше что сразу в лес нет маловероятно ничего они там ночью не найдут только ноги переломают и замерзнут выйдут они из леса к обеду это если повезет перекусят и что в грузовики и домой не замерзшими и не выспавшимися нет уж кем кем а дураками немцы точно не являются приедут они рано утром И тогда же начнут прочесывание. Вот это уже гораздо ближе к истине. Значит, время у меня до утра, а точнее до ночи. Утром меня тут уже не должно быть. Значит, и поспать толком не выйдет. Не до сна мне будет. Всю ночь топать буду. Не самый лучший вариант, однако же другого нет. Документы мне жизненно необходимы. Оружие тоже хотелось бы забрать, но это уже не так важно. Пока немцы не начали проческу леса, шансы на успех у меня достаточно высокие. Тем не менее, исключать того, что часть уцелевших полицаев немцы погонят в лес немедленно, было нельзя. Лично я так бы и поступил, и это делало мой путь еще более трудным. Постоянно приходилось озираться и смотреть в оба глаза. Через час, через два я вышел на опушку леса. Впереди лежало поле с остатками разбитой техники. Далеко же оно тянется. Жаль, что на карте это не обозначено. Уже смеркалось, видимость ухудшилась. Просмотрев через прицел местность впереди... Я не увидел пока ничего особенного неприятного. Но ведь где-то тут должна быть тройка лесных братьев. Ну, не факт, что именно тут. Однако же они могли бы сопоставить внезапный налет на лагерь не предшествующее ему задержание неизвестного вооруженного мужика. И могли рвануть именно сюда, где бы они до этого не находились. А могли и не рвануть. Во всяком случае, я был вынужден рискнуть. Ползти? эток я только к ночи доползу до места. Да и сил у меня не так, чтобы очень дофига. Придется бежать, и то, пока сил хватит. Дальше пешочком пойдем. Первую сотню метров я проскочил относительно легко. Мне повезло. Рядом с опушкой начиналась линия окопов. По ним я и проделал этот путь, при этом не особо высовываясь. Дальше было хуже. Открытая площадка. Видимо, на ней когда-то стояли пушки, но теперь их не было. Ну, присутствовали только остатки артиллерийских двориков. Маловато для скрытного передвижения. А тут еще и следы я оставлю на свежем снегу. Хреновато, Однако же делать нечего. Пробежав метров пятьдесят, я заныкался за брустером. Приподнявшись над ним, я снова посмотрел окрестности. М да, никого, неужто повезло? Не будем загадывать. Снова рывок и следующие полсотни метров. Опять смотрим, пусто. М да, никого не видать. Еще полсотни, вон уже я пушка видна. Стоп! Я рухнул в снег, еще не успев толком понять, что же меня остановило. Вот бугорок к нему. Так, готово. Теперь меня можно видеть только сзади и со стороны леса. Со стороны поля я прикрыт этим бугорком. Так что же не так? Я осторожно приподнял голову. Следы. Дорожка следов пересекала мой предполагаемый путь. Выходила из леса и уходила в поле, теряясь между остатками укреплений. Снег их не засыпал, и были они относительно свежими. От следов до меня было совсем недалеко, метров сорок. Где оптика? Вот она. По следам было видно, что шло не менее двух и не более четырех. Точнее сказать, можно будет тогда, когда рядом буду. Так, похоже, приплыли. И кто это у нас тут шастает? Впрочем, это вопрос скорее риторический. И так понятно, кого сюда черти принесли. Или давешние троица, или их соратники. Будем надеяться, что хоть кого-то из них я успел у контрапу там. В полицейском домике. Полицай говорил их шестеро. Будем исходить из худшего варианта. Предположим, что их тут четверо. Какую тактику они выберут? Место, где меня брали. Они помнят и наверняка уже проверили. Или нет? Снег? Нет, следов они не оставят, иначе я к логову не пойду. Поэтому, кстати, и вышли они отсюда. «Все логично. Им необходимо меня пропасти заранее. Будут обходить поле слева, если смотреть из рембата. Там лес глухой. Скорость моего предполагаемого отхода будет низка, и я, скорее всего, туда не пойду. Да и крюк это большой. Поставим себя на их место». Я оттуда пришел и направлялся, скорее всего, дальше, оставляя поле справа от себя. Значит, и маршрут моего отхода должен быть такой же, туда же, куда я и шел изначально. Пойду ли я мимо прежней лёжки? Скорее всего, да. Взяли меня практически налегке, значит, я мог сделать заначку где-то не в логове, логично. «Вполне. А чего ж тогда сразу не искали? А нафиг! Ну что там может быть? Золото и бриллианты? Ага, сейчас. Еда там может быть. Нужна она кому, если злодей уже пойман? Не особо. А вот если когда он сбежит, не жрамши, далеко не ускачет. «Значит, следов не светим». Обходим путь вероятного отхода справа большим крюком по лесу. Если бы я ломанулся сюда прямиком из римбата, то и вышел бы на поле. Где? Вон там. Там бы я вышел. Там быстрее идти легче. Дорога есть. И где в таком случае меня хватать? Где такое место есть? И если оно вообще тут? Есть. Ров противотанковый. Его только в одном месте пройти можно, там, где он засыпан. Ну, еще по краям поля можно обойти. Но это крюк здоровенный, разумный человек, а уж, коли сбег, так явно не лопух. Так делать не будет, пойдет там. Где же меня должны будут зажать? А вот, как специально сделали пятачок. Укрытий нет, ям тоже. Одна воронка, да и там метров в пятидесяти. В четыре ствола зажмут, и не мяукнешь? Или пропустят к логову? Зачем? За заначкой? Возможно, да, но маловероятно. Через час-полтора уже видимости не будет. Могу и оторваться. Нет, брать будут тут». А уж потом всю душу вынут.